Глава 26. Селеста чувствовала, как Рената тянет за свой конец финишной ленты, стараясь приноровиться, но ей и правда трудно было сосредоточиться на том, где она и что делает. М -м, «Как Перри!» — выкрикнула Рената. «Не в отъезде!» Когда бы Рената не появлялась в школе или на школьных мероприятиях, она взяла себе за правило, это было смешно, не разговаривать с Джейн или Мадлен. Мадлен, это нравилось. Бедный Джейн не очень. Но Селеста, она всегда разговаривала обиженным тоном, словно Селеста была ее давишней подругой, которая плохо с ней обошлась, но она, как взрослый человек, была якобы выше этого. «Отлично», — отозвалась Селеста. «Вчера вечером все случилось из-за Лего. Мальчики разбросали Лего повсюду. Надо было заставить их убрать. Перри был прав. Проще было сделать это самой, когда они уснут, чем ссориться с ними». Крики, обиды. Вчера у нее просто не было сил все это выдержать. Ее пассивность, она плохая мать. «Ты совсем испортишь их», — сказал тогда Перри. «Им всего лишь пять», — откликнулась Селеста. Она сидела на диване, раскладывая постерные вещи. «Они устают после школы». «Не хочу жить свинарники, заявил Перри, поддев ногой какую-то деталь. «Так убери сам», — устало произнесла Селеста. «Ну, вот опять. Она сама виновата и...» Так каждый раз. пыри лишь взглянул на нее, потом опустился на четвереньки, аккуратно собрал с ковра все детали лего и положил их в большую зеленую коробку. Наблюдая за ним, она продолжала складывать белье. Неужели он хочет просто все собрать? Поднявшись, он отнес коробку к дивану. Все очень просто. Либо заставляя детей собирать игрушки, либо собирай сама, или плати долбанной прислуге. Одним быстрым движением он опрокинул коробку лего У нее над головой на нее обрушился сильный шумный поток. От потрясения и унижения она едва не задохнулась. Потом она собрала с коленей пригорошную деталь и лего, встала и швырнула ему прямо в лицо. Господи, опять. Селиста виновата, она ведет себя как ребенок. Это просто смехотворно, дешевый фарс. Двое взрослых швыряются вещами. Он ударил ее по лицу тыльной стороной ладони. Он никогда не бил ее кулаком. Он никогда бы не допустил подобной грубости. Она пошатнулась и ударилась коленом у края стеклянного кофейного столика. Потом выпрямилась и бросилась на него, растопырив пальцы, как когти. Он с отвращением оттолкнул ее. Что ж, почему бы и нет, она вела себя отвратительно. Потом он пошел спать, а она собрала все лего, а ужин выбросила в мусорное ведро. На утро разбитая губа болела, как будто на ней зрел герпес. Колено, котором она ударилась у края кофейного столика, тоже болело и не сгибалось. М -м, не так уж и плохо, совсем ерунда. Утром Перри проснулся бодрым и, насвистывая, варил яйца для мальчиков. «Что с твоей шеей, папочка?» — спросил Джош. Сбоку на шее виднелась длинная красная царапина в том месте, где Селеста царапала его. «Моей шеи? Перри потрогал царапину рукой и смеющимися глазами взглянул на Селесту. Такими тайными, курьезными взглядами обычно обмениваются родители, когда дети говорят что-то невинное и забавное про Санта-Клауса или секс. Словно случившееся вчера была обыденной составляющей жизни в браке. «Ничего особенного, дружок», — ответил он Джошу. «Шел, не глядя на тропинку, и врезался в дерево». Селеста не в состоянии была выкинуть из головы выражение лица Пери. Он считал это забавным, он искренне считал, что это смешно и не влечет за собой никаких последствий. Селеста прижала палец к разбитой губе. Неужели это нормально? Пэри сказал бы, нет, мы не обычные, мы не какие-то среднички, Средние люди со средними отношениями, мы другие, мы особенные, мы любим друг друга больше, у нас сильные переживания и секс у нас лучше. Хлопнул стартовый пистолет, напугав ее. А вот и они, воскликнула Рената. Прямо на них, словно в погоне за вором, бежали 14 женщин, размахивая руками, выпитив вперед груди, задрав подбородки. Некоторые смеялись, но большинство сохраняли неприступную серьезность. Дети кричали и визжали. Селеста поискала глазами своих мальчишек, но не нашла их. Утром она сказала им, я не смогу участвовать в забеге. Вчера, когда вы легли спать, я упала с лестницы. Ай-яй-яй, как обычно заныл Макс. На самом деле это его не очень расстроило. «Надо быть осторожнее, не глядя на нее, — тихо произнес Джош. «Постараюсь», — согласилась Селеста. «Действительно надо». Лидировали Бонни и Мадлен. Они шли ноздря в ноздрю. «Давай, Мадлен!» — думала Селеста. «Давай, поднажми!» «Да!» Они почти одновременно коснулись грудью финишной ленты. «Определенно, Мадлен!» «Бонни выиграла с небольшим преимуществом!» — прокричала Рената. «Нет, нет, я уверена, Мадлен была первой», — возразила Бонни. Казалось, Бонни совсем не устала, у нее лишь немного порозовели щеки. «Нет, это была ты, Бонни», — тяжело дыша проговорила Мадлен, зная, что выиграла, поскольку все время видела Бонни боковым зрением. Наклонившись вперед и пытаясь отдышаться, она с ладонями в колени, щеку немного щипала, поскольку во время бега по ней хлестнула шейная цепочка. «Я совершенно уверена, что выиграла Мадлен», — сказала Селеста. — Определенно, Бонни! — мешалась Рената, и Мадлен едва не рассмеялась. — Так вот, до чего дошла твоя вендетта, Рената. Не даешь мне даже выиграть забег, мам? — Уверена, это была Мадлен, — настаивала Бонни. — А я знаю, что это была Бонни, — возразила Мадлен. — О, ради бога, пусть это будет равный счет, — сказала мама шестиклассника, модная стрижка, отвечающая за вручение ленточек. Мадлен выпрямилась. «Ни в коем случае! Победитель Бонни!» Она взяла голубую ленточку победителя из руки матери шестиклассника и вложила ее в ладонь Бонни, накрыв сверху своей ладонью, словно дарила ребенку двудолларовую монету. «Ты обставила меня, Бонни!» Встретившись взглядом со светло-голубыми глазами Бонни, она увидела понимание. «Ты честно меня обставила!» «Саманта. Выиграла Мадлен!» Мы все смеялись до да колик, когда Рената настояла, что первой пришла Бонни. Ну, разве это могло привести к убийству? Нет, не думаю. Харпер, если кого-нибудь это интересует, я пришла, третий. Мелиса, фактически, третий пришла Джульетта. Знаете, няня Ренаты. Но Харпер полагает, что двадцатилетнюю няню можно не принимать в расчет, и потом в последнее время мы все делали вид, что Джульетты не существует.